Глава двадцать первая Воин дернулся в мою сторону. Непонятно, что он хотел сделать. Может, обняться. Вот только обнимашки в мои планы не входили. Тем более с рослыми дюжими мужиками. Резко сделав шаг вправо, я ударил воина с согнутыми фалангами пальцев в переднюю область шеи ниже подбородка и выше кадыка. Этот удар является сокрушающим и очень болезненным. Он временно, но надежно сбивает дыхание противника на несколько секунд или даже дольше. Воин, задыхаясь, осел на корточке, а я навис над ним. «Я гость твоего хозяина. Не смей более приближаться ко мне!» — сказал я. Другие воины, находящиеся в горнице, дернулись было в мою сторону. Но отповедь про то, как нужно вести себя с гостями боярина, умерила их пыл. Степан Иванович был жестким хозяином, требовал беспрекословного подчинения, так что лишь упоминание о возможном гневе боярина быстро охлаждало пыл у его людей. Где находится мыльня? Я знал. На самом деле я настолько подготовился к этому визиту, что еще до появления в Кучкова имел представление о системе застройки усадьбы и прилегающих к ней территорий, знание архитектуры вероятного места сражения важная составляющая любого планирования. Выйдя во двор, я увидел своих сопровождающих Боброка и других братьев, сейчас стоявших в кольце и практически державших круговую оборону. Учковцы окружили мои два десятка и принуждали их сложить оружие. Ситуация выглядела напряженной, и я начал несколько сомневаться в том, что все задуманное осуществится. Достаточно прямо сейчас начать бойню, проиграть в ней и все. Мне неважно даже, насколько быстро Юрий Владимирович захватит Кучкова, пусть я и выживу. Так что пока все на тоненьком, но еще не потеряно. Не подходя к своим воинам, я поспешил в мыльню. Сам я вряд ли смогу разрулить ситуацию. Здесь нужно разговаривать с хозяином тех волков, что окружают моих волкодавов. На входе, как бы я назвал в будущем банного комплекса, стояло еще пять охранников. Вся усадьба была на условном военном положении, повсюду воины. Но я не заметил тех бойцов, единственных кого я хотел бы видеть в этом враждебном мне месте. тех засланных казачков, без которых операция была бы еще более сложной. «Боярин ожидает тебя. Уже спрашивал?» Без даже талики вежливости и учтивости сообщил охранник. Я пошел внутрь немалого такого здания, не примену втолкнуть одного из охранников плечом, сделав вид, что я не услышал проклятий в свою сторону, но, конечно же, это запомнил, и я поспешил навстречу. очередную с кучкой, но сейчас разговор должен быть предметным. Пройдя в начале одно помещение не меньше чем десять квадратных метров, войдя уже в другую комнату, практически втрое больше первой, я чуть не споткнулся о длинную лавку, стоящую у большого массивного стола. За такой стол можно усадить не менее двадцати человек, так что да, баня Фкучкова самая большая из всех. Что удосужился в этом мире увидеть, может, когда буду париться с Ростовским князем, так у него баня будет большей. Но пока мое жилище почти такое как у кучки баня. Снимай боярин оружие твое до брони, я присмотрю. Усмехнулся пожилой воин, сидящий в самом углу длинной лавки и бывший ранее незаметным. Противиться подобному предложению? Было бы очень глупо. В баню в кольчуге и с мечом не ходят. Хотя вышать это я заходил в мыльню с оружием. Между тем я разделился. Стесняться мне точно нечего. Из двух тел, которыми мне пришлось обладать, современное, можно сказать, идеальное. Пусть мои собеседники комплексуют. Я открыл массивную дубовую дверь. И горячий воздух с большой долей угарного газа моментально начал согревать, а голова начинала кружиться. Внутри было слегка туманно, видимо от прогрева бани по черному оставался дым от огня, а еще мне показалось помещение слишком темным. Уже не горел согревающий очаг, и рассмотреть кого-то сперва было сложным. Пришел тысячский, сказал Иван Кучка. Глаза не сразу привыкли. Я не рассмотрел людей, но по голосу определенно узнал боярина. А уже через секунд двадцать я рассмотрел Степана Ивановича и двух его старших сыновей, сидящих на лавках сбоку. Не было только младшего сына Акима, ну и дочки Улиты. Вот на нее бы посмотреть в банке, я быстрее согласился. чем на эти суровые и излучающие злобу мужские лица. «Как? Бобы любят тебя? Такого ладно!» «Али еще не пробовал! Ты не женат, да еще и мал годами! Но не считать же за добрую бабу Марту, которая живет в твоем доме!» — спросил боярин, сразу намекая на то, что он обо мне многое знает. «Мять служку и добрую жену — это разные дела!» Степан Иванович, а после едва его сына заржали как один конь и дваждеребчика, но шутки были безобидными, нормальными для мужской компании. По крайней мере первые слова кучки произнесенные в бане не дали мне новых водных для понимания ситуации. Между тем во дворе уже могла бы начаться драка. Боярен, прикажи своим людям отстать от моих. сказал я присаживаясь на противоположную от бояриной его сыновей лавку. Мы ни о чем не договоримся, если прольется кровь. Кучка кивнул своему сыну Ивану, и тот моментально рванулся исполнять волю своего отца. Тысяцкий, это кто? Неужто ты думаешь, что когда-нибудь у тебя в подчинении будут тысячи? Назвался высотником, так нет, тысячу подавай. Я слышал, что у вас в братстве нынче аж два тысячских, а было так и три. Вот только будет ли, когда все братство более тысячи воинов? – сказал боярин. Настанет время, и я поведу в бой не одну тьму. – с вызовом отвечал я. Ха-ха-ха! – рассмеялся боярин и его сын вторил отцу. У великого князя киевского столько воинов будет? Может только с уполнением, но молодости присущи мечты. Дерзкие люди создают историю. Тот, кто думает о невозможности поступков, ничего не делает, только рассуждает, что это невозможно. Философски заметил я. Учка задумался. Теперь, когда мои глаза окончательно привыкли к сумрачному свету, я мог рассматривать эмоции собеседников. Учка. явно выглядел озадаченным. Только что он смотрел на меня со смехом и пренебрежением, но стоило мне выразить одну умную мысль, так Боярин, видимо, сменил свое отношение к разговору. Я не могу, разговаривая с тобой, воспринимать тебя умудренным мужем, задумчиво сказал Боярин. У Кучки была привычка тереть большой палец об указательный и средний, когда он думает, словно демонстрируя жест, который в будущем будет означать деньги. Вот и сейчас он это делал, тер пальцами. Для чего ты пришел именно сейчас? Не лги мне. Не думаешь же ты, что я не знаю о выдвижении князя Юрия в мою сторону, сказал Кучка. И наконец стало понятно, что он с низошел до нормального разговора со мной. Боярин, отдай моё и купца Рона, высказал я минимальные свои желания. Отдай и, возможно, мы просто уйдем. Просто уйти с тем обозом, который мне прислал богояр, и забрать купца Рона – это минимум, который я ставил перед собой. Будет обидным сделать только это. после таких приготовлений и засылки диверсантов к боярину, но всегда нужно планировать так, чтобы реагировать на изменения ситуации. Впрочем, уход с Сароном – это не отказ от всех остальных действий. Я на самом деле несколько беспокоюсь о купце. Нет его в планах. Может, в кутерьме событий изгинуть не за грош. Что тогда? Мне самому оплачивать выкуп рахиль? А еще и лишиться потенциального управляющего. Боишься, что князь возьмет Кучкова, а тут ты? Еще какая лихая стрела прилетит. Усмехнулся, но в этот раз несколько задумчивый и невеселый ухмылкой боярин. Я бывал в боях, бился и с половцами, и не только с ними, так что смерти не боюсь. Я опасаюсь глупой смерти. А ты в за правду рассчитываешь выдержать осаду? Говорил я. А ты думаешь, что мне сие не под силу? Степан Иванович встал и подошел ко мне нависая. У меня собрано три тысячи воинов, из которых шесть сотен дружинных. Ко мне придут иные бояре. На юге должен наступать Ростислав Рязанцев с половцами и Мордвой. А еще... Учка говорил с надрывом, наконец-таки проявляя эмоции и свои страхи. А твои я уже начал думать о Баиарине как о слишком железном человеке. В этом времени не свойственно сильно глубоко таить свои чувства и эмоции, так что Степан Иванович удивлял. Когда люди говорят таким тоном, с такими эмоциями, то приходит уверенность, что они и сами не особо верят в свои слова. Кучка, без особого успеха, скорее сам себя убеждал в возможности победы в противостоянии с князем Юрием Владимировичем. Кроме того, но мне крайне было интересно, а что еще хотел сказать боярин, но не отважился. Он сказал «А еще?». А не то ли, что он как минимум знал о готовящемся восстании черемисов. Замученный до смерти булгарин, Не знал об осведомленности Кучки, его об этом спрашивали, но это не означает, что Степан Иванович не знал о деятельности языческого волхва. Кучка сел обратно на лавку и несколько вымученно стал говорить. Его слова напоминали мне исповедь главного злодея в низкопробном кинофильме, когда режиссер решил, что плохой парень не такой уж и плохой. А совершает дурные поступки из-за собственного видения справедливости, вот только злодей, злодеем и остается. Ты знал, что я не Русич, мой дед, моя бабка, они из племени Меря. Когда сюда пришли Русичи, дед показал силу. Русская дружина, воины Меря и других племен, в том числе и Черемисов. Готовились к лютой сече, но тогда всем хватило мудрости, и битвы не произошло. Раз откровенью чесся Кучка, он рассказывал о том, что при наместниках жилось вполне вольготно. Князьям, занятым своими делами на иных территориях, княжествах, было не до решений вопросов на северо-восточной Руси, которая долго не знала князей, а лишь их представителей. Местным племенам жилось здесь вполне вольготно, даже несмотря на масштабное восстание волхвов и жестокое его подавление наместникам Янам. Меря пошли на то, что называли свое божество «велесом» по славянской традиции. Местные элиты, включая Кучку, в большей степени выходцы из финно-угорской знати. Их принимали боярами, хотя они могли быть и родоплеменными вождями, может и князьями. И даже такое положение, по словам Кучки, устраивало местных. Но пришел Юрий Владимирович, и все стало меняться. Образовались княжества, территории отбирались у общин, из городов выгонялись местные, крестьянизация стала более масштабной. Князь стал ставить своих бояр, даруя им земли, на которых ранее общинами жили меры и черемисы. Да. Именно так и произошло, когда ростовский князь даровал землебратству, и не сказать, что с точки зрения местного населения все было справедливо. Напротив, и ты пошел на сговор со всеми, с кем это можно, приступая клятвы и обещания? Разве тебе худо живется? Спросил я, не до конца понимая, что хочет-то от меня боярин. Тебе! У которого столько земли, лес, рек, плохо. Ты захотел еще большего. Со страданием хочет кучка, или же он рассчитывает на то, что я вдруг проникнусь его идеями, по сути, предам Русь. Я принципиально не ношу розовых очков, прекрасно все понимаю. Не бывает становления государства без крови. Рюрик и тот, придя княжить по договору. Пролил немало крови, чтобы поставить свою власть. Чего только стоило восстания Вадима Храброва. Чтобы выжить и стать сильной, Руси нужно покорять народы. Это принцип любой империи. Тут или быть покоренными, или покорять. И как я вижу, повального геноцида местного населения не устраивается. Тот же кучка и вся медь, живущая в округе, они не только живы. Они еще и воевать собрались. Черемисов не убивают, их по сути вытесняют или же холопят. И в нынешней ситуации в любой момент даже тот, кого условно назвали холопом, может уйти с земель. Не станут возвращать и устраивать погоню за людьми. Тут пока этого и вовсе не принято. Так что холоп еще окончательно не стал рабом. Пусть и рабство тут есть в виде челядников. Но этим, как правило, некуда и вовсе бежать. Среди них много и наплеменников. Так что нет, не разжалобит меня Степан Иванович Кучка. Русь относительно милостива к соседям. Это не германцы, которые прямо сейчас убивают славянское население, уничтожая и пруссов, и лужицких славян и ряд иных племен. Даже после более масштабной русской экспансии Черемисы-Меря остались на этнической карте России, как и Мордва и иные народности. Что? Не понял ты меня? Не проникся правдой моей? После своего рассказа спросил Степан Иванович, а потом, не дожидаясь моего ответа, обратился к своему сыну: Иди и распорядись, чтоб столы накрывали. Парень лет пятнадцати на вид, а так ему четырнадцать, встал и, покорно поклонившись своему отцу в пояс, ушел. «Сколь ты ценный для воеводы братства! Я слышал, что тебя привечал сам нынешний митрополит Клемент. Еще я слышал, что само братство — идея твоя и князя Ивана Ростиславича!» спрашивал боярин, вновь проявляя свою осведомленность. Ты посчитал, что отрок будет столь ценным для воеводы братства, что Иван Ростиславич станет на твою сторону, если я окажусь у тебя? Для этого туторон меня выманить. Я уже понял, к чему склоняется Степан Иванович. А не станет воевода тебя вызволять? Ухмыльнулся Кучка. О босс тебе из Галича пришел. Там семь возов до верху груженные солью. Там три воза, полностью груженные тканями и оружием. Там зерно в пяти возах, кони, шкуры. Такое подношение не делается неважному пустому человеку. А еще грамотка была из Киева. Там митрополит и сам великий князь Изяслав Мстиславич просит прибыть тебя и с тобой еще пять-шесть этих. Витязей! Тебя!» Почему именно тебя? Ты пошел на преступление, перехватывать грамоты из Киева стал. Деланно возмутился я. На самом деле, Кучка уже натворил столько, что грамотка не самое злостное преступление. Похоже, что здесь имеет место быть серьезнейший сговор, удар со многих направлений по Юрию Владимировичу. Можно даже заподозрить в участии и киевского князя, который сел в Киеве, обойдя того же Юрия Ростовского. А меня прямо распирало спросить о том, как же видит кучка свое будущее. Вот, допустим, он победил, выиграл сражение у Юрия Владимировича. Тогда что? Не заручившись поддержкой какого-нибудь сильного игрока, проворачивать такое? Да сметут его, как мусор со стола Булгария поможет Боярин надеется на то, что сыграет на внутрикняжеских разборках Ты остаешься у меня, а я пошлю людей к твоему воеводе Пусть примет правильную сторону И тогда у Ивана Ростиславича будет на выбор Ростов, Суздаль или Ярославль Князь Киевский поддержит братство и в этом сказал Боярин и глаза из орбит начали вылезать у меня. А неплохая такая интрига вырисовывается. Изеслав Мстиславич Киевский точно сделает вид, что ничего не произошло, пусть и не станет официально поддерживать мятежного боярина. Отговорится мол, что это внутреннее дело Ростовско-Суздальского княжества. А после, о чем не может не думать Кучка, Изяслав придет сюда с войском и от Кучки только что Кучка и останется. Но в это же время братство получает большие территории с городами, чем усиливается неимоверно и быстро. На Руси остается один претендент на великое княжение, из активных лидеров, конечно, и это деятельный Изяслав Мстиславич. Вроде бы патриотичный товарищ, вроде бы все правильно, но нет, не так все должно быть. Не нужен такой вот кучка, который станет еще больше усиливаться, а его аппетиты расти. Да и не суждено этому сбыться. Обрядство запятнает себя коварством и ложью, предательством. Да и ладно, но репутация может когда-то ресурсы, так? при понижении ионой, их отнять. Что это за православное братство, которое может встать на сторону бояр мятежных, которые поддерживают местное, частью языческое население? То-то и оно. Ты решился и проиграл. Сохрани людей своих, пусть они уходят. Я выведу и людей, и твоих детей отсюда, сказал я. А Кучка рассмеялся. Это был смех вынужденный, который выдавливают из себя только лишь, чтобы за его ширмой спрятать переживания и страхи. «С чего ты решил, что я проиграл? Кучкова Юрий сходу не возьмет, будь у него и в три раза больше воинов, а Ростислав Рязанский уже должен осаждать или взять Ярославль», — сказал Кучка, и вновь неуверенность в его словах была. Сказать боярину о том, что Ростислав Рязанский пошел на переговоры? Думаю, что не стоит. «Я заложник?» – спросил я. «Гость, но пока без возможности уйти», – усмехнулся боярин. «Столы уже накрыты. Кстати, почему, Иван Ростиславич, не женится вновь? Ты сегодня увидишь улиту, скажешь, когда все закончится, о ней воеводе». А нас правдное дева, пусть и женится, так мир на этих землях прочным будет. Выступишь отрок нецелованный сватом. Учку улыбнулся, но явного смеха не допустил. Ну а я? Промолчал про сватовство. Хватит предложений от меня для боярина. Вот решился бы он на то, чтобы я вывез улиту и Якима, да свой обоз вместе с ними. Так и ладно. Оставил бы дело Кучкова на усмотрение князя Юрия, а так придется напрямую участвовать в событиях и еще их создавать. И все-то у него неплохо продумано. На все есть свои ответы и решения. Но Кучка все равно проиграл, так как на каждую хитрую гайку есть свой болт с резьбой. Эту поговорку нужно и мне помнить. Поэтому необходимо более тщательно планировать свои операции. Эта операция получила неплохой уровень планирования, пусть и есть обстоятельства, которые могут ей навредить. Но тогда вступает план Б, В, Г.